Московские сторожилы, без сомнений, помнит старушку Г. которая имела обширные знакомства по всей России, была дружна со многими высокопоставленными лицами, имела большое влияние и пользовалась им благоразумно, охотно делая добро и выручая своих друзей из беды. Митрополит Филарет особенно благоволил Г. Она была предана ему всей душой, и они часто посещали друг друга. Большая любительница цветов Г. достала где-то новые зимующие растения — фраксинель с очень похожими листьями, схожими по запаху с лимонной цедрой. Цветы этого растения были темно-розовые. Филарет, увидав фраксинель, похвалил и сказал «хорошее растение, а если бы цветок был белый, думаю, был бы еще лучше». Достаточно было этих слов митрополита, чтобы «Г» стала добиваться иметь такое растение с белым цветком. После долгих исканий и хлопотки это, наконец, удалось, а так как мысль о белом цветке подал митрополит, то она и назвала растение «филаретова мысль», а потом стала просто называть «филарет». Год или два спустя после этого весной митрополит серьезно заболел, г ужасно беспокоилась и приказала каждый день узнавать о его здоровье и ей докладывать. Раз поутру является к ней садовник и говорит, «Я уж и не знаю, как доложить вам, сударыня, а у нас случилось несчастье». «Что такое?» — спрашивает Г. «Да что-с, Филарет ведь умер». С г сделалось дурно. Когда ее привели в чувство, она, совсем растерявшись, начинает допрашивать садовника. «Кто тебе сказал? Почему ты знаешь?» «Я сам видел, замерз!» — говорит садовник, чуть не плача. Гэнни может понять, что такое он говорит. «Как замерз?» «Да, скажется, хорошо был закутан на зиму, а не прозимовал. Замерз!» Против одного священника было много обвинений. Духовное начальство запретило ему служить. Это запрещение было подано метаболиту Филарету на утверждение. Дело было на страстной неделе. Митрополит Филарет проживал тогда в чудовом монастыре. Он взял уже перо, чтобы подписать запрещение, но почувствовал, как будто перо ослушалось его. Он отложил подписание до следующего дня. Ночью видит он сон. Перед окнами толпа народа разного звания и возраста и о чем-то громко толкует и обращается к нему. Митрополит подходит к окну и спрашивает, чего им надо, «Оставь нам священника, не отстраняй его, просит толпа». Митрополит по пробуждению велел позвать к себе осужденного священника. «Какие ты имеешь за собою добрые дела? Открой мне!» — обращается он к священнику. «Никаких, владыка!» — отвечал священник. «Я достоин наказания». Но владыка с настойчивостью убеждает его подумать. «Поминаешь ли ты усопших?» — спрашивает Филарет. «Как же, владыка!» а да, у меня такое правило. Кто подаст раз записочку? Я ж постоянно проскомидии вынимаю по ней частицы, так что и прихожане ропщат, что у меня проскомидия дольше, литургии, а я уж иначе не могу». Филарет не запретил священнику служить, а перевел его в другой приход, объяснив ему, что умершие были за него ходатаями. Это так тронуло священника, что он приложил старание к исправлению своему и отличался потом. Примерной жизни. Однажды митрополит Филарет посетил какой-то монастырь. Осматривая келью, он увидел в одной из них хлопушку, кусок кожи, прикрепленный к палке, чтобы бить мух. «Зачем здесь хлопушка?» — спросил Филарет. «Мух бить?» — простодушно отвечал живший в келье монах. «А можешь ли ты воскресить муху?» Строго заметил Филарет. Александр Сергеевич Пушкин и другие писатели и ученые. Черты жизни Пушкина человека. Современник Пушкина, Любич Романович, характеризует поэта с внешней стороны так. Душою вечеров Дельвига был, несомненно, Александр Сергеевич. Когда он говорил, то все слушали его молча, с глубоким вниманием, не пророняя ни одного слова, и часто даже заучивая эти слова на память. Впрочем, в общем, он говорил не особенно много. Его постоянную привычку было сказать несколько веских, обдуманных слов и замолчать, давая возможность другим, или возражать, или смаковать им изложенные. Большую же частью, когда он бывал, что называется, не в ударе, отделывался однословием, однофразием, но никогда не переставал острить, что, разумеется, оживляло общество и делало Пушкина незаменимым.